Дневник. Запись номер 515. Подготовка к переводу роты к новому месту назначения началась почти сразу же после того, как посол Гетсман покинул кабинет моего босса. Несмотря на то, что посол настоятельно рекомендовал капитану не оповещать подчинённых о том, куда именно будет переведена рота, Всем, кто обращал внимание на подобные вещи, очень скоро стало ясно, что наверняка это будет не планета с первоклассным отелем для проживания людей. К немалому удивлению офицеров, перспектива расставания с роскошными условиями обитания на Лондуре отнюдь не повергла легионеров в уныние, напротив, на предстоящие перемены... Они смотрели как на приключение. Исключение, пожалуй, составлял только ротный шеф-повар. Капитан, вы обязательно должны сказать мне, куда именно мы направляемся, объявил сержант из Крыма, склонившись к письменному столу, за которым восседал шут. Руки ротного шеф-повара, сжатые в кулаки, покоялись на крышке стола. Тёмные глаза яростно сверкали. Я обязан знать, какими продуктами буду располагать. Сержант, поверьте, я вас очень хорошо понимаю и очень вам сочувствую, заверил искриму шут. Он всеми силами старался успокоить рутного шеф-повара. На самом деле я тоже Пытаюсь это выяснить, и не только с точки зрения обеспечения рот и провиантом. Могу вам сказать единственное: мы направляемся на планету, где прежде никогда не существовало людских поселений. Там нам будет не хватать многого из того, к чему мы привыкли. Вам придётся обходиться, по крайней мере, поначалу, тем, что мы привезём с собой. Но наверняка «Там найдется какое-то количество местных продуктов, которыми вы сможете воспользоваться». «Ну да, конечно», — скривился из Крима. «Вода там будет, а что еще? Сможем ли мы питаться местным мясом? Я ничегошеньки не сумею приготовить без свежего мяса и овощей. А как насчет энергии? Я же не смогу готовить без электричества». «С энергией никаких проблем не будет», — пообещал ему Шут. «Аллилуйя! Я смогу кипятить воду!» — картинно сплеснул ладонями из Крима. «У нас будет горячего чая, хоть залейся, и вдоволь концентрированных супов!» Он весьма театрально поморщился и сплюнул, как будто попробовал чего-то противного на вкус. — Нет уж, капитан, вы должны что-то предпринять. Шут поднялся из-за стола. — Искримо, — терпеливо проговорил он. — Я точно знаю, что местные жители этой планеты способны есть кое-какие из наших блюд, поэтому не сомневаюсь, что и мы сумеем кушать кое-что из того, что готовят они. Думаю, вам понравится. Должно быть интересно попробовать готовить из новых продуктов. Полагаю, для вас это может послужить в некотором роде вызовом. «Вызовом?» — воскликнул из крима и вытаращил глаза. «Ну уж это вы зря, капитан, не стоит меня вызывать!» «Ну, пожалуй, вызов — не совсем верное слово в данном случае». Поспешно поправился шут. Скажем так, вам предоставляется шанс доказать, насколько вы хороши в своём искусстве, и все мы хорошо знаем, на что вы способны, когда закупите деликатесную курятину. Одну я вам могу 100% гарантировать. На этой планете нет шеф-повара, который смог бы конкурировать с вами. Это было чистой правдой. Время от времени шут Наведывался в самые лучшие рестораны на Ландуре, и кормили в этих заведениях не хуже, чем на любой другой планете галактики. Но Искрима ежедневно почивал легионеров Рот и Омега еще более изысканными и вкусными блюдами. Однако Искрима пребывал не в том настроении, чтобы Шут смог подкупить его лестью. Я готовлю самую лучшую еду в легионе. А теперь вы говорите мне, что я должен опуститься ниже своего уровня и готовить чуть ли не на походном костре? Ну и как вы думаете, много ли пройдёт времени, прежде чем ребята начнут ворчать и говорить, что их плохо кормят? Капитан, вы меня с ума сведёте. Нет, нет. Шут, протестующий, поднял руки. Мы вас обеспечим кухней, оборудованной по последнему слову техники. Это я вам клятвенно обещаю. Покуда я командую этой ротой, в вашем распоряжении всегда будет самое современное оборудование. Ну даю вам честное слово, сержант. Искримо вздернул брови и впервые за всё время беседы с шуттом заговорил в тоне, более или менее близком к цивилизованному. — В этом смысле вы человек верный, капитан, — сказал он после минутных раздумий. — Как скажете, так и сделайте, не обманете. Ну, ладно, насчет оборудования кухни я вам так и быть поверю. Но это еще только половина дела. Но если вы... Дадите мне не свежих яиц, а тухлых, тут уж мне всё равно будет, на какой полете я яичницу жарить. Никаких тухлых яиц не будет, Искрима. Поверь мне. Выловнул, совсем шуть. И даже яичного порошка, а на мой вкус он ещё хуже, чем тухлые яйца. Ну да. Тухлое яйцо хотя бы когда-то было яйцом. Что госил со Искрима? И Брезглива поморщился. А уж эту порошковую дрянь поди изготавливают на каком-нибудь химкомбинате. Он только на то и годится, порашок этот, чтобы тараканов морить, если они заведутся. Тараканов морить, переспросил шут, вздёрнув бровь. А как же интересно можно морить тараканов яичным порошком? Я-то думал, Что эту гадость даже тараканы есть не станут. Не станут, это вы верно подметили, капитан. Хитро усмехнулся из крима. Для того, чтобы убить таракана, надо взять целую коробку яичного порошка и уронить её сверху на таракана, тот уж ему не уйти, уж вы мне поверьте. Шут рассмеялся. Обещаю, Искрима. Я тебя обеспечу самыми лучшими продуктами. А если тебе попадётся что-то такое, что тебе покажется недостаточно качественным для того, чтобы кормить этим легионеров, сначала скормишь это мне. Что ж то? Раскорбился из Крима? Хотите, чтобы я вас всякой дрянью подтищал? Шутки внул. Именно так. сказал он: "Только так я смогу узнать, что нас надули, и уж тогда я всех на уши поставлю". Искрема: "Ты знаешь, я постоянно забочусь о том, чтобы тебе всё было в полном порядке. Что касается нашего переезда на новое место назначения, вот ты только дай мне знать, что именно тебе понадобится, а уж я позабочусь о том, чтобы ты все это получил. И если даже понадобится зафрахтовать частную флотилию для перевозки продуктов, мы ее получим. Но поверь, и местными продуктами мы тоже сумеем воспользоваться. Погоди, сам увидишь. Искрима кивнул. «Ну, если вы так говорите, капитан, я вам верю». «Считайте, договорились». «Вот и славно». Вылевнулся шут. Я тебе говорил, что раздобуду для тебя самое лучшее оборудование. Так вот, я заказал новую полевую кухню. Это прототип. И он разработан так, что ты сможешь готовить на этой кухне всё, что твоей душеньке будет угодно. На уровне пятизвёздочного ресторана в полевых условиях. Мы непременно опробуем Эту кухню здесь на Ландоре, чтобы в случае чего успеть её заменить. Кухню доставят послезавтра, если и ничего не сорвётся. Я хочу, чтобы ты проверил её по полной программе и дал мне знать, всё ли тебя устраивает. О'кей? Да, сер, воскликнул Искрима. Как добрая половина легионеров. Он обожал возиться с новыми игрушками. И вот теперь ему предстояло бы завестись самой новенькой. Шут понимал, что, получив кухню из Крима, увлечется ее опробированием и будет стараться выжать из нового оборудования все, на что оно способно. Так что игра стоила свечи.